Страница 136, письмо 103 Федору Федоровичу Тищенко, 1887 год, апреля 18, -го, Москва. Федор Федорович получил вашу повесть и прочел. Примечание первое. Вы хотите искреннее мнение? Вот недостатки. Все растянуто, в особенности описание душевного состояния Семена после измены жены. Сцена перед зеркалом и длинна, и искусственна. А между тем недостаточно ясны перевороты, происходящие в душе Семена. Сначала злобы, потом отчаяние, потом успокоение и, наконец, решимость вернуть жену. Все это надо бы, чтобы совершалось в событиях, а не только бы описывалось. У вас есть попытки приурочить эти перевороты к событиям, но не всегда удачно. Сцена с одеколоном длинна. Потом вы делаете ошибку, повторяя некоторые вещи. Это ослабляет впечатление, как, например, Два раза упоминаете о бросании денег и разрывании гармоники. Потом Семен сначала как бы задуман не для того конца, который теперь. Вот все недостатки, которые старательно вспоминал. Нечто еще иногда неправильность языка, но про это не стоит говорить, и не я буду в них упрекать. Я люблю то, что называют неправильностью, что есть Характерность. Теперь достоинство. Замечательно правдиво. Это важное большое качество. И самое важное, в последней превосходной сцене с ребенком есть задушевность. Вообще повесть хорошая. И я думаю, что у вас есть те особенности, которые нужны писателю. Одно главное, что я, судя по этой повести, думаю, что у вас есть или может быть это, внутреннее содержание. Без этого нечего и браться за писание. Писателю нужны две вещи. Знать то, что должно быть в людях и между людьми, и так верить в то, что должно быть, и любить это, чтобы как будто видеть перед собой то, что должно быть, и то, что отступает от этого. Повесть вашу я посылаю с этой почтой к Черткову в Петербург и в посредник. Я прошу его поместить эту повесть в журнале каком-либо, как вы хотите, или прямо в посреднике, но так, чтобы вы получили за нее вознаграждение. Примечание второе. Вы спешитесь с ним об этом. Вероятно, он напишет вам прежде. Это мой близкий друг, и отношения с ним могут быть вам только приятны. Напишите мне, как вы живете, почему вы теперь в Ахтырском уезде, и что ваша семья и дети. Примечание третье. «Помогай вам Бог», любящий вас Лев Толстой. Адрес Черткова. Владимиру Григорьевичу Черткову, Петербург, 32-я миллионная. Черткову можете поручить сделать нужные сокращения. Сокращения, особенно те, которые сделает Чертков, могут только улучшить вещь. Примечание. Первое. Тищенко прислал новый вариант повести «Семен Сирота и его жена», переделанный им по совету Толстого. Второе. Письмо Черткову, том 86, письмо 142. Смотри также письмо 109 и примечание второе к нему. И третье. Тищенко сообщил Толстому в письме 24 апреля, что он был вынужден уехать из деревни Ульяновка, Сумского уезда, в Краснополе-Ахтырского уезда, из-за того, что, выступая против притеснений крестьян, навлек на себя недовольство местных властей. Конец примечаний.